Глава вторая. Разбитые мечты и ставки на смерть. Генерал сидел за длинным столом, положив голову на руки и смотрел на медленно едущий по тоненьким рельсам игрушечный паровоз. Локомотив часто-часто пшикал паром, так как в нём стоял самый настоящий паровой двигатель, работавший от горения пропитанного керосином фитиля. Рядом, тихо вжикая, елозила головка 3D-принтера, допечатавшая часть декоративного убранства макета ближайших земель. Мельницы, елочки, сельские домики. Почти все было готово, и паровозик, таща за собой четыре игрушечных вагона, катился по маршруту от расположенной в Керенбурге базы землян во вход напичканного злыми духами гнилого березняка мимо высокого шпиля магистрата и тарка со пшеничными полями. Потом пересекал по небольшому мосту, похожему на римский виадук, речку Яблоневую и заскакивал в портовый Галипаз, с тем, чтобы помчаться дальше по ровной долине и долететь до Короны. За локомотивом, по слухам, тянулись четыре игрушечных вагончика: пассажирский, товарный, цистерна и платформа. На последнем стояла стопка с водкой, совершая уже третий рейс. Петр Алексеевич вздохнул и поймал стеклянный груз, отправил содержимое в рот. А потом налил еще и отправил кататься дальше, тоскливо проводив взглядом игрушечный поезд, что уносило разбитые надежды на осуществление детской мечты. Конечно, генерал и сам прекрасно понимал, что столь амбициозный проект невозможно выполнить в одиночку, без поддержки с большой земли, имея в своем распоряжении всего лишь ресурсы базы. И даже если получится выклинчить хотя бы узкую колейку, это застопорит порталы, без того перегруженные поставками продовольствия для персонала, стройматериалов для новых лабораторных корпусов, топлива для генераторов и прочего. Да и паровоз делать глупо, ведь проще дождаться, когда построят атомную станцию и протянуть линии передач для электровоза. А будет это всего лишь через 20 лет. К тому же местная промышленная база добывает столь мало каменного угля, что его запасов хватит лишь на то, чтобы доехать до магистрата. А потом он встанет и будет еще пару лет ждать, когда накопится новый объем столь необходимого ресурса. Поэтому придется развивать вдобавок к самой железной дороге карьерные самосвалы и экскаваторы. И это при том, что можно получить твердое, весьма неплохое топливо, фактически сняв всего лишь верхние 9 метров грунта. Кроме того, колонна современных грузовиков, хоть на дизельном топливе, хоть на водородных ячейках, хоть на батарейках, справится с аналогичной задачей с куда меньшими затратами, если на то дадут разрешение. Но ведь как здорово бы это выглядело. Настоящий паровоз привозит на базу припасы, предназначенные для землян, но собранные в этом мире. И для прогресса паровоз куда лучше неказистого грузовика. И не нужна целая верница в Азов с тяговыми валами, гружённая зерном и древесиной, или ползущая по разбитым дорогам средневековья. Разгруженный портал смог бы выполнять больше поставок, но экономисты решили иначе. В их плане не было железной дороги, ведь она не окупится в ближайшей перспективе. А помимо самой дороги нужно строить всю необходимую инфраструктуру под неё, а это долгие переговоры с местными герцогениями, графинями и баронессами. «Где-то глупыми и жадными, где-то просто дикими и суеверными. А где-то и намеренно тянущими резину, чтобы показать свою власть». Генерал встал и оглядел свой новый кабинет, переделанный из малого элекционного зала. Ведь старый пришлось отдать этому напыщенному выскочке в лице заместителя министра. «Уже лучше бы сам министр приехал, все было бы проще». Новый кабинет был пустоват, так как перенесли только сейф и телефоны закрытой связи и поставили раскладной полевой стол, полученный со склада. Коллекционный зал так и был не до конца оборудован, отчего на стенах висели только типовые схемы действий различных родов войск в обороне, наступлении и на марше. В том числе и при переброске железнодорожным транспортом. И три портрета полководцев – Александра Суворова, Михаила Кутузова и Павла Нахимова – В углу стоял стенд с модельками техники разных лет в масштабе 1:100. Даже аквариум с рыбками остался на старом месте. Вскоре в дверь постучали, а после короткого "да" вошёл начальник штаба. После молчаливой встречи взглядами подполковник заприметил на чьей-то бутылку водки и вздохнул, явно мысленно оценивая, насколько перспективно доводить информацию до своего командира. Генерал усмехнулся и убрал бутылку под стол, где располагалась коробка с вещами. С чем пришёл? Документы на подпись. Есть что-нибудь срочное? Нет, аж генерал покачал головой начальник штаба, положив красную папку на край стола. Тогда утром вздохнул Пётр Алексеевич, а потом усмехнулся и спросил: "Где этот дюк-андюк?" "Кто?" не понял подполковник. "Ну, за министра", ответил генерал, а после пояснил поподробнее. Ему же в целях налаживания контактов с местными формально присвоили титул герцога. А на французском это звучит как дюк. Вот и говорю, дюк и индюк. На западном диалекте местного языка вроде бы похожее слово звучит докэсса. Герцегиня. Снова улыбнулся генерал, потянул на себя папку и начал неуспешно перебирать листы, а потом поднял глаза и спросил: "Что-то ещё?" "Да", тихо произнёс подполковник. "У нас тут один маг проклянулся из наших". «Кто?» – удивился Петр Алексеевич, изогнув бровь. «Юрка из проекта Леди Артур». Генерал еще раз пересмотрел документы и, не найдя соответствующей бумаги, поднял глаза на подчиненного, молчаливо требуя пояснений. Три стопки водки никогда не мешали ему трезво мыслить. Могли только меланхолию нагнать. Наши спецы извлекли из фоновых записей его системы разговор с мелкой местной богиней, где она назвала парня магом. Через систему прослушки выяснено, что в магистрат поступила депеша с аналогичным сообщением. К тому же профессор Глушков суетиться начал. Разведывательный эскин засек повышенную активность в обмене сообщениями с тегом «Магия» между профессором и отрядом проекта «Леди Артур». Прямых доказательств, что Юрия теперь маг нет, равно как и доклады от него самого. Что будем делать? Генерал замолчал, соображая. Ситуация необычная, но привносит хоть какую-то свежесть в затянувшиеся будни базы, и тихое противостояние за ношивому заместителю министра недавно созданного Министерства по контактам с иными мирами. С одной стороны, нужно делать немедленный доклад, а с другой же магия вещь пока недоказанная и не изученная. И чёрт возьми, Мак в его подчинении генерально лично отбирал людей среди сотен кандидатов, прошедших сотни тестов. Он лично подавал предложение об изучении непредсказуемых проклятых мест. И если теперь побежать с рапортом к Индюку, то отприсвоит все лавры себе, заявив, что сама лично, не выходя из кабинета, сделал этого человека магом, за ручку подведя к данному событию. Сука, он даже не знает о существовании паренька, а к самим прогрессорам относится как к лишним финансовым затратам. «Кто еще в курсе?» Закусив губу и забегав глазами по макету, спросил он у подполковника. «Вы, я, начальник лаборатории с помощниками, начальник разведки, к тому же профессор Глушков наверняка догадался, он же не идиот, может два плюс два сложить. К тому же имеет доступ к данным экспедиции, кроме черного ящика, и ведет переписку с отрядом. Я бы тоже напрягся после вопроса, а вот если кто-то стал магом, чтобы вы посоветовали?» Генерал быстро достал бутылку и стопку и, подумав с полсекунды, добавил еще одну и наполнил обе до краев. «Пей». Прояснил сон, а потом схватил стопку и опрокинул в рот, поморщившись и приложив к носу тыльную сторону ладони. "Это мой маг", прояснил он, вставая с места. "Слышишь, мой. И если хоть одна падла стукнёт о нём наверх, пока этот индюк здесь, заживо сожру. Все рапорта маги только через меня. Глушкову не мешайте, пусть работает. Кстати, что с нашей кентервильской барышней, с Леночкой?" переспросил подполковник, когда генералки внул: "На что доклад?" Сидит в изоляторе призрак тоже с привидением физики работают переспросил Пётр Алексеевич, убирая бутылку обратно в стол. Физики уже отработали, сейчас психолог работает. Он не торопится с заключением, но некоторые рекомендации дал, например, требует как можно быстрее отправить на землю парня, с которой у Лены лёгкий роман, чтоб ревности не было. Сами видели отчёт о недавней стычке. Призрак вложил группу магических террористов, чуть не уничтожившую ночных охотниц. и у привидения крыша явно не на месте. А что будет на базе, если кто-то начнет к ней подкатывать? Боюсь, фильм ужасов вживую нам будет обеспечен». Генерал подошел к макету железной дороги и облокотился на край. «Что, магистрат, вы про реакцию на Юрия?» «Да». «Сдержанная реакция. Они ожидали, что рано или поздно подобное будет иметь место. В адрес Лукреции до Белли выслали рекомендацию, что можно, а что нельзя доводить до чужого». Госпожа Николь Астра, глава магистрата. Вы сказала, что лучше пусть он будет подносом у неё, чем этим займутся конкуренты. Хорошо, можешь идти. Когда подполковник вышел, генерал улыбнулся, кивнул, сверяясь со своей интуицией, а потом дотянулся до стенда с модельками и взял крошечный штурмовик Ил-2. «Взззззззззззззззззз»! Изобразил Петр Алексеевич работу авиационного движка и провел моделькой над совершающим очередной рейс-паровозиком, изображая заход на бомбардировку. «Ха! Не будет своего бронепоезда!» — крякнул генерал. «Зато свой маг будет! Ни у кого нет мага, а у меня будет! Пусть подохнут от зависти!» На трект мы вышли только к вечеру. На вопрос, а успеем ли доехать до усадьбы до темноты, ответом было, что к вечеру успеется. Успели, но только к следующему. Ночевать пришлось на обочине тракта, и при этом рядом размещались костры других путниц. Караваны с купчухами, везущие на продажу самые разные товары, крестьянки с дальних деревень, едущие в город на ярмарку чуть ли не всем семействам. Несколько пьяных наёмниц пытавшись пошарить в телегах у крестьянок, но напоровшись на острые вилы и прочий инструмент двойного назначения. Вроде и сугубо мирново, но если получить по хребтине цепом для обмолота зерна, мало не покажется. Да и кистонём сельские женщины пользоваться умели, поэтому наёмницам пришлось ретироваться подальше. Всю ночь неподалёку рыдал младенец, а тихий мужской голос пел колыбельную. Но ничего необычного не случилось, и потому женщины продолжали готовиться к прибытию в столицу, даже на ходу пересматривая засунутые в мешки и сундуки одежду и аксессуары. "Даже диву даёшься, куда всё это пряталось. Места ведь не так много, а всего имелось столько, что кажется, нужен ещё один комплект телег". Кроме этого, ничего интересного в пути не произошло. Встречные поперечные катились на знаме, которое было прикреплено к передовой колеснице. Многие уступали дорогу, но чаще просто кланялись юной графине, не останавливая телег. Кто сиден на бартах или козлах, кто пешком, ведя бычка за верёвку. Так мы и вышли к пригороду Короны. Хотя сложно сказать, в какой именно момент мы оказались в пригороде. Бесчисленные поля, перемежавшиеся частыми деревеньками в 10-12 дворов, плавно переросли в сады и большие дома богачей. Часто встречались отряды стражней, патрулировавшие ухоженные дороги. А потом мы выехали к Шеречанне реке, на берегах которой раскинулся город. Тракт вёл мимо реки, которая была ничем иным, как Несса. Ширина реки была около 500 метров, и вспомнилась лекция, где расписывалась история королевства. По традиции, страну так и звали королевством, добавляя к нему имя правительницы. Сейчас оно королевство династии Алисии, то есть Regno de la de Alicia. А если помрет старушка, то станет либо Регно-Дайлас-Дайрис, либо Регно-Дайлас-Дебарта. Глупо каждый раз переименовывать целую страну, но не нам судить о традициях. Да и местные не сильно горевали, именуя государство просто Регно. Благо слово древнее и на храмовом диалекте, и в повседневной жизни не имеет хождения. Это все равно, что назвать в быту ладонь-дланью, золото-златом, а дерево-древом. Вроде бы все понятно, но слово более пафосное. А что до Нессы, то к земным рекам она не имеет никакого отношения. Начиная с размеров, на земле на Пиренейском полуострове нет столь больших рек, и заканчивая названием, которое восходит к языку тех обитателей, что жили здесь до нынешних, и предположительно означает «наполненная, полноводная, большая река». По Неве в огромном количестве сновали паромы, торговые суда и мелкие лодки, тоская пассажиров, товары и разные тяжести. Полноводность и пологие берегов позволяли делать каналы, отчего корона была похожа, если не на земную Венецию, то на центральную часть нашей северной столицы. Но в отличие от Санкт-Петербурга, улочки города и набережные были столь узкие, что неудивительно, что въезд на запряжённых животными телегах и каретах запрещён. Так мы и выехали на приветливые холмы, названные так потому, что именно с них, всем пребывающим, открывается живописный вид на столицу. На склоне этого же холма размещалось несколько постоялых дворов, старавшихся перещеголять друг друга яркими вывесками и громкими названиями. Ближайший, к тому же самый высокий, со своими двумя этажами и остроконечной крышей, имел то же название, что и «Место». В крыше имелось несколько окон, извещавших о комнатах эконом-класса, мансарде. На самой вершине самого высокого холма стоял большой столб с насечками и знаками всех богов, украшенный разноцветными лентами, на концах которых были прицеплены медные и оловянные бляшки. При виде столба меня передёрнуло. Слишком свежи были в памяти недавние события с участием такого же столба и немного неспешная богиня реки, которую я обозвал акварелью. Ну и куда нам надо? спросил я, глядя на город и доставая бинокль. Рядом стояли Катерина и тётя Урсула. Обе смотрели вдаль с улыбками на лице. Я перевёл бинокль на самую богатую достопримечательность, видневшуюся отсюда. Огромный замок, стоявший на противоположном берегу вместе впадения в, в несу другой небольшой речушки, окружили самые натуральные высокие крепостные стены и широкий ров. Богатую часть от остальных районов тоже отделяла неровная стена. Из различных кварталов вверх тянулись тонкие остроконичные шпили храмов. Можно было даже различить, какому божеству они посвящены. Едва золочёные шпили украшались вместо флюгеров или петушков символикой бессмертных. Не знаю, пожала плечами Урсула, а потом показала куда-то пальцем и загоготала. — Ха-ха-ха! А вон там мы как-то таверну осадой взяли. Внутри заперлась нанимательница, напившаяся до бешенства ума, и требовала королеву на плаху. — Чтоб ей гнилую капусту с плеч в корзину отзвякали! — Не знаю, чем ей королева чем-то не угодила. — Ей бы потише, но нанимательница орала из окна на всю базарную площадь, аж глотку сорвала. прибежала стража, а мы как раз тоже пьяные сидели под окном. Играли в кости и слушали вопли. Стражницу сами не хотели весь в драку, и давай на нас красного быка пущать. Бешенного быка не понял я. Ну орать начали, что либо мы сами утихамерим, либо они нас всех в каменный сундук и сунут с ней заодно, а там и до верёвки недалеко. И как-то не хотелось болтаться в петли, как свиной окорок для хамона. Ясно, наезжать начали. Усмехнулся я, сообразив, в чём суть фразы. Не знаю, куда они езжать собирались, но убить нанимательницу — большой грех. Двуликая такое не любит, отворачивается, и можно более не ждать удачи. Почесали мы в затылках, попытались выбить двери. Да не получилось. Там подпертое изнутри было столами и бочками. И что? Мы, пьяные дуры, нашли канонирскую ватагу, одолжили пушки и давай совать туда и тыквы, не ядрами ж в городе палить. Вот этими тыквами били по окнам. Ужас полнейший! Все стены в мякише, гашки с цветами разбиты, ставни выбиты, а оттуда в нас по-настоящему начали стрелять. А нанимательница к тому времени совсем опала умело, не разбирая, где находится. На площади гаммы шум начался, торгашки с мещанками разбежались, все из-за углов смотрят, даже стражницы убежали. Как кончились заряды у этой пьянчуги, мы все на штурм пошли, взяли лестницу у соседних домов и в окна с криками полезли, совсем как морские разбойницы на абордаж. Я усмехнулся, представив такую картину. А что, нельзя было дверь пушкой вышибить? Урсула постучала себя по лбу и сменила тон шуточного на наставительный. Так я же говорю, пьяные были. То верно мы всё же взяли. Связали нанимательницу и умчались из города, пока страж не опомнилась. И всё? тихо спросил я, надеясь на продолжение. Ну да, правда, потом нанимательницу на дуэли прирезали, но это уж не наше дело. А сама я после той драки 4 года не совалю в столицу. Как протрезвела, стыдобище неимоверное. Катерина молча глядела на Урсулу, бегая глазами по её лицу. Девушка плохо понимала шутки и потому силилась сообразить, не былицу рассказывает мечница или нет. А когда поняла, что это слегка приукрашенная правда, насупилась. Она же стреляла в вас. Как же вы после этого продолжали на неё работать? Деточка, извичительно улыбнулась Русоле. Я только-только вернулась с небольшой и не очень победоносной войны. Трофеев нет, работы нет. Скромные деньги кончились ещё в походе. Домой нужно принести хоть что-то. Кошелёк дырявый, кираса во вмятинах, кольчуга и гамбезон требуют починки. Параховница пустая, и только шкура целая. Вот и хватали с ратницами за всякое дерьмо, а что стреляла, так не мне её судить. Двуликая нас рассудила. Что ей должно сдохнуть на дуэли, значит, там и быть. Катерина вскинула брови, неохотя кивнула, соглашаясь с собеседницей, а потом тоже показала пальцем в сторону города. "Вон там находится цитадель ордена. 5 лет не была. Зайдём?" я кивнул. Несмотря на всякие неприятности, храмовницу с местом, где из неё сделали полузверя-получеловека, связывало многое. "А ты же ведь мне хорошо видишь?" хитро прищурившись и слегка наклонив голову, спросила Урсула у Катерины. Получше простого человека. Но если совсем уж темно, то и яси не вижу. А тебе зачем это? Там есть местечко одно, продолжала мечница. Можно сделать ставки на драку в потёмках. Я бы поставила на тебя. На что? переспросил я, поглядев на женщину. Ну это Юнспадин. То верно, как-то верно. А ночью собираются охотчи до азарту и ставят на бочку кувшин. В кувшин золото, серебро, медь и прочие ценности. Если драка на кулаках, то можно помалу, а если на ножах, то денежка уже большая. Потом гасится свет и начинается кто кого. Кто последний на ногах, того и кубышка с добром. А ещё выигрыши те, кто угадает победителя. Это жульничество, воскликнула Катерина, искренне возмутившись. Даже Румянёс проступил сквозь загар на щеках, и она захлопала глазами, как будто её на рынке в первый раз обсчитали. Да никто не будет потом по мелочи судиться. А вот если большая деньга на кону стоит. Там да, могут и спицу потом сунуть под коഴുгу в тёмном переулке. Ночной народ очень не любит, когда кто-то жульничит. Лավчей, чем они. Я не буду, надула губы хромовница и сложила руки на груди. Ну, не хочешь, знаешь, не буду за колечко у нас зри тянуть, как у прямого телёнка, развела руками мечница, а потом снова вспохватилась, ткнув пальцем в сторону хромовницы. Прямо люба дорого смотрит за их перепалками. Они настолько разные, и при этом так хорошо дополняют друг друга, что невозможно сдержать улыбку. А хуже ставку на смерть поставить, предложила Урсула. Катерина нахмурилась, зато я влез в этот диалог в очередной раз, не поняв прикола. Ставка на смерть? Урсула игриво сделала губы бантиком, чувствуя, что зацепила собеседника интересной темой, и можно дальше травить байки. "Да", протянула она шёпотом. "Ставка на смерть?" «Знаешь, юнсподин, приходишь в торговый дом, где делают ставки, и говоришь, ставлю на свою смерть. Коль сдохну, прошу отдать выигрыш доверенному человеку, коли придет». Я перед каждой войной на себя ставила, а в грамоте своего муженька указывала, «Но для солдатки выигрыш небольшой. Ставочницы много шансов не дают. А вот купчихам, когда ставят, что не вернутся с проверенного пути, много потом отзвякивают». Солдатки у костра шептали, что у Линды мамка выиграла аж десять тысяч золотом. А ещё поговаривают, будто она по тому избежала с нами, что кубышка в руках у сироты слишком жжёт душу всяким ночным пройдохам, а тёмные духи только и ждут, чтоб подтолкнуть человека в лапы жадности. Но как бы та ни была знатной графиней, прибиться не самая плохая затея. Если лишь часть золота поделится за приют и молчание. Но если байка правдива, то где Линда столько денег спрятала? Никто не ведает, а сама молчит. Её уже и подпаивать пытались, а всё одно молчит. Я поглядел в сторону оруженоски юной графини. Неужели Рыбако всё знала и потому приветила девчёлку, несмотря на то, что та мало что умела в военном деле? Но Рыцареша весьма умна, должно быть, ещё что-то, одной лишь жалости мало. Юрий, позвала меня Катерина, тоже некоторое время глядевшая в сторону Клер и пухленькой Линды. А какие твои намерения в делах в Короне? Прежде чем ответить, я пожал плечами. Сначала надо найти своих братьев, которые имеют миссию в столице. «Отдать донесения, получить распоряжение от старших, да и Лукреция очень настаивала посетить контору магистрата, чтобы получить разрешение на обучение колдовству и сделать взнос с гильдией. Если не получу грамоту, могут язык вырвать, как Марти, если вообще руки не отрубят в придачу к голове. Тетя Урсула, какие еще казни в королевстве практикуют?» «Ха, да разные!» — ухмыльнулась мечница и начала перечислять, закатив глаза. Тебе могут стручок медленно шоркивать наждачным камнем, могут крутить его раскалёнными щипцами. А ещё хватит, буркнула Катерина. Урсула, я поняла уже, что тебе очень хочется в бордель. Из тебя это лезет, как кислое тесто из горшка. Я, между прочим, мужнятая. Как кетливо поправив подолгом бизона парировала мечница, хочу она с храмовницей пробила насмех. Вот что ж то, а это нашу спутницу никак не сдерживало. Помнится, Анна Министрель в таверне зажгла в угол без всяких моральных терзаний. А тем временем Русула вытянула полец вверх и громко выкрикнула: "Истинно говорю", а потом шёпотом добавила: "Дочку бы куда отправить на это время, а то до корней ухи отгрызёт мол мама, а как же папа". Мы снова засмеялись, а позади нас раздался недовольный голос Лукреции. Обернувшись, увидел, что быстро волшебница шла в нашу сторону, нервно размахивая своей записной книжкой. «Срочно надо в магистрат! Куплю свиток с заклинаниями против блох в шее клапов! Жуть, как боюсь эту гадость!» Магесса тряхнула головой, издав тихое «бррррр!» «Свиток?» — переспросил я. «А как он действует? Надо произнести волшебное слово, и возникнут чары!» Настала очередь и Лукреция нахмурится в недоумении. «Нет!» — огрызнулась она через пару секунд. «Свиток — это чертёр заклинаний, и я буду создавать чары и привязывать их за чаруньком. Наделаю сто штук и прицеплю ко всем местам!» Это ваше магичество. Вкратчего задала вопрос Урсула. А за чуруньку от шеи на лохматки тоже сделайте. Лукрецию снова передёрнула. Наверное, она и не думала о подобном, но радужное видение разбилось о житейскую пошлость наёмницы. И этих тоже надо, пробурчала волшебница. Тоже 100 штук, а то вдруг они по траве ко мне полезут. Они по траве не лазят. состроив ангельское выражение лица, произнесла Урсула, поправив магесу. Они по-другому стебельку перебираются. "Знаю, не девочка", рыкнула волшебница и добавила: "Всё равно. Как представляешь, бледность к лицу подкатывает, и комары с мошками надоели от них тоже надо чары купить. А ещё от меня смердит, как от крестьянки, и благовония кончились, нечем по мандер намочить". Волшебница снова сделала бр, а потом вскинула руку к лицу на манер козырька. И указал кивком в сторону города. На встречают. Я быстро приложился к биноклю. Действительно, по пыльной дороге к нам неслись колесницы, и на передне было знамя рода де Кешонов, словно плакат в аэропорту, типа ждём такого-то. Но не о приёме и размещении думал сейчас, а о том, что надо как-то будет перекроить план экспедиции, чтобы суметь обойти те места, что укажет инфант Лагароха, дитя Крабового озера. А ещё в пору будет делать не ставку на смерть, а ставку на жизнь. Ибо возвращение всех целыми и невредимыми будет сродни чуду.